И такое себе отрастил бы тогда брюха, Такой тройной подбородок соорудил, Такой бы сандальный нос себе выработал, Что всякий встречный сказал бы, смотря на меня. А вот так плюс, вот так уж настоящее положительное. А ведь как хотите, такие отзывы При приятно слышать в наш отрицательный век, господа. Примечание. Сандальный нос, нос пьяницы.